Глава 16 Что это было? Бема – главарь шайки грабителей. Его кто-то подговорил свести коня у одного дворянина. И самого дворянина показали. Подручные Бемы выследили дворянина. Попробовали свести коня, но не успели. Да, а еще Беме сказали, что за убитого дворянина ему заплатят больше, чем за коня. Грабители придумали примитивный план, и он, как ни странно, сработал. Почти. Дворянин оказался слишком расторопным. Но кто сделал заказ, знал только Бема. А пленный грабитель? Мирикосик. Имечка, блин. Так вот, Мирикосик больше ничего не знает. Он и этот-то сказал с трудом. Ты, Миш, напугал его немного. До заикания и потери разума. Слюни не пускает, в штаны не делает. Но соображать перестал вовсе. Артем улыбнулся и с напускной досадой покачал головой. В следующий раз не пугай так людей. В следующий раз я никого не оставлю. Недовольно пробурчал Михаил. Если он будет этот раз. А вот это уже другой вопрос. Вполне серьезно сказал Артем. Мирикосика я передал начальнику стража, Апрокерану. Пересказал то, что тот наговорил тебе. А Апрокеран долго благодарил и обильно потел. Нападение на гостя самого короля – событие из ряда вон. Но, думаю, ничего нового мы не услышим. Давайте версии. Кто бы это мог быть? Поисковики молчали. Внезапная попытка угона коня и не менее внезапное нападение поставили их в тупик. Надо сильно обнаглеть или быть стопроцентно уверенными в своей безнаказанности, чтобы вот так средь белого дня устроить налет. «Ну, Бема тут явно крайний», – начал Виктор. «Слежку мы засекли. Кто следил, не выяснили. Вариантов несколько. Люди короля – люди охочи, грабители. Но тогда это очень наглые грабители, оборзевшие. Не факт, что следили те, кто напал. Ставил Макс. «Не факт. Версия». «Версия раз. Король», сказал Артем. «Мотив подозрения, что мы выведы империи или какого-то из владетельных дворян». «Не проще нас перевербовать?» спросил Виктор. «Не проще. Не забывай, какая эпоха на дворе. Тонкости агентурной работы еще неизвестны. Выведов справедливо считают верными хозяевами. Во всяком случае, выведов дворян. Как наша несравненная баронесса. Кстати, Это, может, она наплела? «Да ладно. Что ж ты свою нежнейшую подругу так?» хмыкнул Макс. «Она-то точно нас под плаху не подведет». Вторая версия охоче, Не обратил внимания на подначку Артем. Похоже, он шпион империи. Подозревает нас в убийстве своего человека. Вполне мог отомстить. «В столице, где все знают нас и его? Где он на подозрении, если люди короля не спят на ходу?» покачал головой Макс. «Маловероятно». Но вероятно ведь. Кстати, почему Мишка? Почему не напали на нас? Да потому что он с перевязанной рукой. Слабый боец. Да, Миш? Михаил покосился на Виктора. Уловил насмешку в его голосе. Но охотно кивнул. Ага. Вот. Кто знал, что он только делал вид? Вот Бема понял, что к чему. Но поздно. Ладно. Вернул разговор в серьезное русло Артем. Кто напал, мы не знаем. Пока. Подведем итоги. Коня отстояли, себя показали, ворогов побили. Пора сваливать из столицы, пока новая шайка не налетела. «К баронессе?» «Да. Завтра узнаем, когда охочек собирается плыть в империю. Попросим взять нас на корабль. До тех пор погостим у Моэонды Этур. Думаю, там грабителей будет поменьше». «Хороший план», – одобрил Макс. «Во всяком случае, другого на ум не приходит. Сведения мы собрали, не сказать, что очень, но все же нормально» есть о чем докладывать. Так что командуй, шеф. И еще вставил молчавший до этого Михаил. Впредь по одному не ходим. Кони и вещи под присмотром. И доспехи надеваем. Верно, кивнул Артем. Будь грабители поумнее или более обученные, могли бы стрелой достать. Не подсказывай им. И без того тошно. Виктор обвел взглядом друзей и невесело усмехнулся. Что, братцы, давненько на нас не охотились? Забыли, каково это в роли зайца? Больше привыкли к роли волков. «Вспомним», – парировал Артем. «Если надо, вспомним». В одной из небольших комнат королевского замка два человека тоже обсуждали события минувшего дня. Мой человек сам видел, как этот наймит буквально перелетал с крыши на крышу. Никогда не думал, что такое возможно. Он прыгал, словно... Словно поднимали его, что ли. «Ты заверял меня, что он раненый, что не сможет драться?» А он один уделал шайку Бемы быстрее, чем ты сосчитаешь до десяти. Притворялся? Нет. Он был ранен на самом деле, но очень быстро выздоровел. И это вроде бы самый слабый из четверки. А что ж тогда могут остальные? Не думаю, что он самый слабый. Мы так считали из-за ранения. А так он самый здоровый на вид. Ты ошибся. Не проверил состояние Наймита. Ты нанял Бему, этого дурака, не способного даже курицу дохлую зарезать. Меор Бужиамас. Что? Я едва не спять. Узнав, что этот недомер в плену Наймита. А если он? Он ничего не знает. Мой человек имел дело только с Бемой. Ему передал задаток. Ему дал указания. Никого рядом не было. С Бемой умерла тайна сговора. Ты уверен? Да. Смотри. Начальник тайной службы Его Величества, короля Сидуагана, Меор Бужиамас, вытер вспотевший лоб рукавом туники и раздраженно повторил. Смотри, если хоть кто-нибудь, хоть словом, если король узнает, ни ты, ни я не переживем нового восхода а Салена. Командир городской стражи, сотник, а прокеран замотал головой. Никто, никаким образом. Твое повышение и возведение в дворянство подостреем топора, как и твоя голова. Я понимаю, мэор. Понимает он. Да, Мэор, осмелюсь просить, следует ли сделать еще одну? Нет, никаких попыток, никаких покушений. Близко к наймитам не подходить, даже рядом не стоять. Наблюдать издалека, осторожно. Глаз не спускать, но не подходить. Они наверняка заметили слежку. Я так не думаю. Хон не думает, фыркнул боже Амаз. А я думаю, почему они никогда не выходят из покоев все сразу? Почему петляют по городу, как бродячая собака? Они не хотят, чтобы мы подошли к их вещам и отследили их разговоры. Значит, они точно люди империи. Нахмурился? А Апрокеран? Не знаю. Сахочи они встречаются. Но и с другими торговцами тоже. И с дворянами, со всеми. Даже с королем. Следите. Голос Бужиамаса упал до предела. И Апрокеран наклонился ближе к нему, чтобы услышать слова. Король потребовал у меня точно установить, кто они на самом деле. И я установлю. Да, меор, Иди. И найди людей, способных быть незаметными. В чистом поле и при свете дня. Иначе о своем дворянстве можешь забыть. Я не спущусь ни глаз, Маор. Я стану их тенью. Я. Хватит обещаний. Иди.